Глава четырнадцатая. «Пока ты не упомянул Хёрста, у меня ничего не складывалось», — говорит Аша. «На мгновение мне показалось, что ты вызвал его, и все встало на свои места. Я воспринимал червя, пожирающего плоть дохлого пса, как нечто буквальное, и, вероятнее всего, в этом виновата Жустина с ее недавней одержимостью, причудливым русским формализмом. Видели бы вы, какие углы в нашем доме. Мне постоянно кажется, что меня вечно тычут и куда-то подталкивают». Но при этом ни того, ни другого нет. В общем, я клоню к тому, что работа Хёрста концептуально соответствует тому, о чём говорит псалтирь. Она качает головой. Я неправильно подбираю слова. Мы с Жустиной говорим на разных языках, я привыкла к чему-то определённому. Понимаю, сейчас это звучит так, будто я её во всём обвиняю, но это совсем не так. В общем, не обращай внимания. Ларк резко сворачивает направо, на как он надеется дорогу, которая должна вести мимо скейтпарка, где недавно случился передоз у одного из парней черпака. Затем мимо одноэтажного мотеля на полдороги и на днях закрывшейся пекарни, недавно протрезвевшей сестры Йена. Точка была совершенно отстойной. Он вспоминает о зрачках Аши, круглых черных заводях, и задается вопросом, не приняла ли она еще микродозу с тех пор, как они выехали из дома. Ее удивление вполне оправданно, но выглядит это все равно подозрительно. Эхо водопада отдаётся в голове. Ты сделал это. Можешь изложить мне, при чём здесь Хёрст? Есть такой термин — дохлый пёс. Так называют тех, кто выполняет чёрную работу. И вот Хёрст во всё их применял. Он работает по принципу фабричного разделения труда. Пока его помощники в Мексике собирают, что нужно и подбирают поставщиков. Он, сидя в уютном домике в друидической глубинке Великобритании, выжимает концептуальный сок творения. «Значит, ты хочешь, чтобы я...» Ларк поражен тем глубоким резонансом, что сейчас возник между всем происходящим. «Проклятие!» «Что?» «Я уже говорил, моя сестра — художник-фальсификатор. Художник системы Станиславского. Она становится тем художником, чью картину пишет. Банка с подарком на день рождения...» Все еще стоит в темноте зажатая между ног крупа. И теперь ты просишь меня сделать то же самое. Он качает головой. Но я ведь не она, а Аша. Ты это знаешь. Аша вздыхает так, как умеет только она. Отрывисто, коротко, надменно и в то же время сочувственно, все сразу. Ларк, я не знаю, как еще тебе это сказать. Ты ведь знаешь, что я принимаю все твои интересы очень близко к сердцу. Да, я твой любимый клиент. Ларк резко бьет по тормозам. Держись! Дорогу плавно пересекает стремительный силуэт с сияющими глазами, словно зависшими на миг у обочины. Всегда стоит посмотреть туда, откуда он выскочил, — говорит Ларк. Один олень идет, остальные за ним. С точки зрения лингвистики это ужасная фраза, — говорит Аша, — но в ее голосе нет насмешки, скорее восхищения, недавно увиденным чудом. Она не сводит широко раскрытых глаз с пустой дороги. За первым оленем больше нет ни одного. Круп все так же храпит. Ларк опускает ногу на педаль газа. Все равно. У тебя редкий талант, Ларк, но грубой индивидуальности, усвоенной тобой за эти годы, у тебя нет. Он смеется. Я никогда не притворялся кем-то особенным, Маша, и ты это знаешь. Я имею в виду твою склонность к профанации. Это не творчество. Я им не занимаюсь, я просто им живу и в нем работаю. Аша, кажется, собирается с силами, а затем слова начинают литься потоком. Я хочу сказать, что ты сейчас вполне способен освоить нечто, связанное с Хёрстом. Ты не новатор, Ларка никогда им не был. В этом отношении ты довольно сильно себя мифологизируешь. Я абсолютно честна, когда говорю тебе, что ты создаешь замечательные, ценные вещи, но в них нет, как бы это сказать, штампа истинной оригинальности». «Как у других твоих любимых клиентов». «В них нет всплеска новизны», — продолжает Аша. «Им не хватает какого-то благоговения к воздействию на личности. это в некотором роде достойно восхищения, но при этом твои творения полностью отделены от смелости поколения, необходимой для того, чтобы твою работу отправили в космос». «Ну да», — с явным облегчением говорит Аша. «Эту параллель провел он, а не она». Формально Фелиция и близко не так одарена, как ты, но с концептуальной точки зрения. Жюстина называет ее «Ле Петитов», что означает «Я, блядь, понимаю, что это означает, Аша». «Спасибо за ободрение». Он понимает, что уже намного превысил скорость, но ему все равно. «Возможно, сейчас это тебя и не устраивает», — говорит Аша, «но я искренне пытаюсь тебя ободрить». Ларк очень бы хотел, чтобы Круп проснулся и услышал все это высказанное дерьмо но в то же время он очень благодарен другу за то, что он забылся в кратковременном сне. Создание отличной команды, о которой Круп мечтал всю свою жизнь, им явно не светит. Миссия, какой бы она ни была, катится в тартарары. Возможно, было бы лучше, если бы он нашел себе кого-нибудь другого. Может быть, ему вообще стоит заскочить в старую кузницу. А это место еще более увлекательное, чем абажуры, посмотреть, кто там торчит». Ларк проносится через перекресток, где чисто теоретически должны находиться две аптеки. Ну, по крайней мере, Ларк думает, что они должны там находиться. Он задается вопросом, ушла ли Сали из абажура, сумела ли она доковылять до этого угла, или она все еще сидит в баре, хлебая воду и твердя о нем всякую дрянь. Голова Крупа склоняется вперед, а затем он резко, как оживший зомби, выпрямляется. Дешевый эффект. «Что происходит?» — спрашивает он. Аша только что сказал мне, что вся моя работа — вторичный мусор. Я начинаю подозревать, что я на самом деле не ее любимый клиент. «Он неправильно все понял», — говорит Аша Круппу. «Я сказала совсем не это». «Не говори обо мне так, будто меня здесь нет», — парирует Ларк. «И, кстати, здесь это где?» «Мы у Грэнджера», — говорит Круп, тыча пальцем вперед. Он приют для животных». «Он должен был быть не здесь». — говорит Ларк. Сметение течет по венам, разбивая мысли на отдельные фрагменты. Я говорила, что подходящий с современной интерпретацией червя, пожирающего плоть дохлого пса, могло бы стать создание какого-то оммажа, который в то же время был бы чем-то раболепным, и работа Дэмиена Хёрста идеально для этого подходит. «Я согласен», — говорит Круп. «Как будто ты знаешь, кто такой Дэмиен Хёрст», — откликается Ларк. «Коровья голова», — говорит Круп. «Акула». Я знаю, как пользоваться интернетом. «Вон указатель на 78-ю улицу», — говорит Ларк. «Мы едем к ней уже целую вечность». «Так куда ты пытаешься доехать?» «В старую усадьбу». Круп сцеживает кашель в ладонь. «В дом твоего отца?» «С какой стати тебе туда идти?» — спрашивает Аша. «Там есть оружие».